Папа всегда выживает. Как-то раз в июле 1992 года, когда Кристи исполнилось 6 месяцев, Салли вернулась с работы и нашла записку от Мишель. Мишель писала матери, что они с Рокки и Кристи должны попытаться стать настоящей семьей. Сказала, что ради дочери хочет дать новой семье шанс. Писала, что переезжает в крошечный трейлер Роки и будет жить там. Потрясенная Салли рассказала об этом Полу. Конечно, они не могли заставить Мишель вернуться. Все, что было в их силах, это попытаться поддерживать дочь, дать ей понять, что они всегда готовы прийти на помощь. Полу было больно думать, что они все станут жить в этом крохотном трейлере. «Если развести руки в стороны, они касались стен», — говорит Пол. поэтому он купил участок земли на окраине Биллингса и построил себе новый дом, тот самый, в котором я встретилась с ним. Дом с покрытой вмятинами входную дверью. Когда Пол переехал, он стал сдавать старое жилье в аренду роки и Мишель, и они смогли съехать из безотрадного трейлера. Мишель сдержала слово, начав оставлять Кристи в раннем старте молодых семей, детском саду для школьников, которые уже обзавелись детьми, Она вернулась к учебе. К удивлению домашних, чуть больше, чем через год после рождения Кристи, она снова забеременела и родила Кайла. И Мишель, хотя ей не было и 18 справилась с двумя грудными детьми. В те годы Пол иногда видел, как посреди суровой биллингсовской зимы она, одновременно толкая коляску с Кристи и неся Кайла в слинге преодолевает три с половиной километра, чтобы добраться до раннего старта. Мишель ни разу не попросила о помощи. По прошествии некоторого времени, чтобы дочь могла ездить в школу, Пол купил ей подержанную машину, и школу Мишель окончила в срок. Денег не хватало. Когда Мишель и роки познакомились, он работал в сейсмической бригаде и постоянно мотался по западным штатам. Иногда приходилось работать по 20 часов в сутки, 7 дней в неделю и далеко от Биллингса, так что роки уволился, потому что не хотел надолго оставлять семью. Постоянной работы у него не было, его быстро увольняли по разным причинам. Он работал на строительстве, был кровельщиком. В основном это был тяжелый физический труд, за который толком не платили. Мишель сказала, что хочет вносить вклад в семейный бюджет. Ей пришла идея работать горничной в мотеле всего в полукилометре от дома, так близко, что она сможет метнуться домой, если что-то понадобится детям, и даже машина не нужна. Но роки пришел в ярость. Сказал, что не позволит матери своих детей спать с постояльцами мотеля. Он разозлился так сильно, что Мишель позвонила Алисе и попросила ее приехать, побыть в доме в знак солидарности с сестрой. По словам Алисы, роки был на взводе, вопреки всякому здравому смыслу, метался туда-сюда, возмущенный тем, что Мишель вообще могла прийти в голову, такая идея. Это был последний раз, когда Мишель заговаривала о работе вне дома. Контроль, исходящий от роки разрастался медленно. и начался с мелочей, большинство из которых вполне легальны, хотя со временем Роки стал следить за мишель, подвергнув ее сталкингу, который нередко является одной из составляющих насильственного контроля. Сталкинг признан преступлением во всех штатах, но предъявить уголовное обвинение за это можно только в двух-третьих из них и только если это преступление совершается не в первый раз. В мэриленде Сталкинг всегда трактуется как проступок, В Монтане первый эпизод сталкинга обычно считается проступком, хотя закон о сталкинге, принятый в 2003 году, позволяет предъявлять к нему обвинение как к тяжкому преступлению. Хотя сталкинг признан преступлением во всех 50 штатах, только порядка 10 из них могут рассматривать его первый эпизод как тяжкое преступление при предъявлении обвинений. Только немногим более 40 штатов позволяют предъявлять обвинения в сталкинге трактуя его как тяжкое преступление, причем только в 13 штатах, жертвам сталкинга позволено предъявлять иски к правонарушителям. По словам Салли и Алисы, за первые пару лет стало ясно, что Рокки контролировал не только работу Мишель, Он не разрешал ей краситься, звать друзей в гости, настаивал на совместных поездках за город практически каждые выходные, если позволяла погода. Мишель никогда не появлялась на людях без него. Эван Старк, автор книги «Контроль через принуждение. Как мужчины загоняют женщин в ловушку личной жизни», ввел в оборот выражение «контроль через принуждение» для описания способов, которые может использовать абьюзер, чтобы доминировать над жертвой и контролировать каждый аспект ее жизни, при этом ни разу не прибегнув к рукоприкладству. Согласно исследованию Старка, в 20% отношений, в которых присутствует домашнее насилие, может вообще не быть насилия физического. В написанной в 2016 году статье Аби Эллен для New York Times эта мысль сформулирована следующим образом. Для жертвы контроля через принуждение угроза может казаться проявлением любви, особенно на раннем этапе отношений или когда она чувствует себя особенно уязвимой. Особенно уязвимой, как девочка-подросток, которую соблазняет взрослый мужчина. Особенно уязвимой, как молодая мать без средств к существованию. В 2012 году Старк написал статью, в которой доказывал необходимость принятия законов по защите жертв от подобного поведения. Большинство тактик, используемых для контроля через принуждение, не являются незаконными. так как отсутствует состав преступления, их редко соотносят с насилием, и они практически никогда не становятся причиной для правового вмешательства. Старк отдельно выделил такие тактики, как наблюдение и контроль за регулярными бытовыми действиями, особенно теми, которые традиционно ассоциируются с женщинами, воспитание детей, ведение домашнего хозяйства и секс. Контроль варьируется в диапазоне, пишет Старк. От доступа женщин к деньгам, еде и транспорту до того, как они одеваются, убирают, готовят или занимаются сексом. В существующей судебной практикой США совершенно не учитывается абсолютное опустошение человека, находящегося в такой ситуации, потеря свободы, которая со временем неминуемо ведет к потере себя. Активистка из Северной Каролины Кит груэл называет таких жертв пассивными заложниками в своих собственных домах, Старк настаивает на том, чтобы мы принимали во внимание не только физические травмы, как признак крайней формы домашнего насилия. По его мнению, такие женщины, как Мишель, — пленницы. Люди в подобных ситуациях рассказывают о том, как их сожители контролировали то, как они выглядят, что едят, во что одеваются и с кем общаются. На протяжении многих лет абьюзер медленно отрезал все возможные пути к отступлению – семью, друзей, сообщества, которые когда-либо были у жертвы. И в конечном счете контроль через принуждение заключается в том, чтобы полностью лишить человека свободы. Старк внес решающий вклад в разработку закона о контроле через принуждение, который в 2015 году был принят в Великобритании, в соответствии с этим законом подобные действия караются тюремным заключением на срок до пяти лет. Во Франции также существует отдельный уголовный закон для урегулирования преступлений, связанных с психологическим насилием, в Соединенных Штатах такого закона нет. Алиса помнит, как однажды вечером подвозила сестру. Это было после рождения Кристи, но до того, как Мишель забеременела во второй раз. Алиса думает, что Мишель тогда было около шестнадцати. Внезапно сзади на огромной скорости вырулил Рокки, резко развернувшись так, что оказался со стороны водителя и начал движение против встречного потока машин. Он орал на Мишель в открытое окно. Теперь Алису мучает вопрос, почему он не умер. Он постоянно ввязывался в какие-то безумные и лихацкие затеи вроде этой, а ему хоть бы что. роки прыгал в озера с отвесных скал, проходил по ненадежным бревнам над шестиметровой пропастью, употреблял мед, но ничего никогда не ломал, даже не чихнул ни разу, как будто какие-то внешние силы оберегали его от опасности, как будто он был сильнее любой возможной угрозы, И он всеми доступными способами показывал Мишель, что скорее пожертвует собственной жизнью, чем рискнет потерять контроль над женой. Еще один неотъемлемый элемент контроля через принуждение — изоляция жертвы от ее семьи. Часто эта изоляция не имеет никакого отношения к географии. После первого дня рождения Кристи, когда Гордон подарил Рокки видеокамеру, члены семьи Мишель практически не появляются на записях. Рокки снимал, как дети играют на заднем дворе или в Рождество открывают подарки у Сары и Гордона в гостях. Снимал совместные выезды за город с детьми и Мишель. Иногда на видео появляется дочь Майка, старшая двоюродная сестра Кристи и Кайла. Но семья Мишель. Если судить по видео, можно подумать, что Мишель появилась из ниоткуда, ни от кого. Салли редко видела Мишель в празднике, хотя они жили в нескольких минутах друг от друга. По словам Салли, Роки раздражали ее визиты, и он часто не разрешал Кристи и Кайлу оставаться на ночь у бабушки, они называли ее Бугга. Однажды Селли забежала на минутку, а Мишель сказала ей, «Мам, тебе нужно жить своей жизнью и пореже к нам заходить». После этого Селли чувствовала себя не в своей тарелке. Сначала она была слишком ошарашена комментариям, чтобы проанализировать ситуацию и понять, что именно так ее расстроило. Салли понимала, что у Мишель своя жизнь и своя семья, но ведь они с дочерью всегда были близки. Даже в тот неспокойный год первой беременности Мишель обратилась за помощью именно к Салли. Тогда Салли не приходило в голову, что на самом деле не Мишель сказала ей приходить пореже, хотя эти слова и исходили из уст Мишель. Но сам посыл фразы. «Это говорила не Мишель», — сказала Салли. по крайней мере, совсем не та Мишель, которую она воспитала. Сейчас сэлли понимает, почему жертвы часто открыто встают на сторону своих мучителей перед семьей, полицией и работниками прокуратуры, потому что еще очень долго после того, как полиция уехала, обвинение предъявлено, а приговор вынесен, жертве приходится торговаться с мучителем за свою жизнь и за жизни своих детей. Когда жертвы встают на сторону своих мучителей перед полицией, это происходит не из-за неуравновешенности, как думают многие сотрудники органов внутренних дел. Это продуманные действия, призванные обеспечить безопасность в будущем. В какой-то момент Салли увидела это на примере собственной дочери, хотя она и не понимала, что именно видит. Сейчас все говорят о невозмутимости Мишель, ее уравновешенности перед лицом стресса и абсолютной преданности детям, Но в отношениях со своей семьей она была неуступчивой, гордой. Она не хотела вернуться к родителям и признать, что они были правы. Она желала быть частью другой редкой статистики, быть среди тех, у кого все получилось. Мишель стойко придерживалась установки о том, что ее дети не будут расти в так называемой неполной семье, Это одна из вечных задач, которую каждый из родителей так или иначе пытается решить, что лучше для детей жить с неидеальным родителем, а в случае Рокки жестоким и сидящим на мете или вообще без него. Какие из бесконечного множества способов, которыми мы можем навредить нашим детям, нанесут меньше вреда? Мишель любила роки по крайней мере, в начале. Он смешил ее. Он был полон жизни, он учил детей ставить палатку, рыбачить, вешать гамак, учил их стрелять в цели с пневматического пистолета, а когда они были маленькими, подбрасывал их в воздух и менял им подгузники, качал на качелях на заднем дворе и тепло укутывал перед зимними катаниями на санках, Рокки контролировал их, был жесток и сидел на мете. Но при этом он был скромным, неуверенным, любящим. и долгое время Мишель казалось что у нее получится балансировать между этими плюсами. Салли не знает, почему Мишель не открылась ей за все эти годы. Возможно, это было связано с гордостью девушки. Она не желала признать свою неправоту и с попыткой не задеть чувства матери. Мишель не хотела, чтобы Салли... винила себя за развод с Полом, поэтому вместо того, чтобы делиться всем со своей матерью, Мишель иногда разговаривала с Сарой. Она могла рассказать о том, что Рокки постоянно употребляют наркотики, о том, как они с мужем далеки друг от друга, он ночью напролет что-то делает с машиной в гараже или курит все, что под руку подвернется, превращаясь в заядлого наркомана, а она сидит дома с детьми. Даже те, кто проводил время с Мишель, например, Пол, с которым они вместе обедали за просмотром шоу Джерри Спрингера, не знали, как все было на самом деле, потому что они никогда не видели Мишель вместе с Рокки. Мелани и Мишель не разговаривали по душам. Обычно Мелани проводила время в гараже, накуриваясь с Рокки. Так что Мишель говорила с Сарой, но даже с ней не была полностью откровенна. В последние годы она говорила о своей семье и о том, к чему по ее мнению, она стала именно такой, какая есть, рассказывает Сара. Благодаря урокам по воспитанию и уходу за детьми, которые Мишель посещала в колледже, она многое узнала о работе человеческого сознания, о том, почему люди совершают определенные поступки, какие бывают поведенческие модели и все такое. Я прониклась огромным уважением к ее уму и нежности. И она действительно была умной. Достаточно умный, чтобы понимать, что не сможет просто так взять и уйти. Для этого понадобятся четкие планы, подготовка, уход, неоднократные события, а процесс. После всего случившегося, после убийства Мишель, Салли была в ужасе не просто от того, что узнала, что Мишель боролась сроки за собственную жизнь, Но от того, что она ничего не рассказала об этом собственной матери, заговорив только за несколько недель до своей смерти и все равно утаив очень-очень многое, то, о чем Салли узнала позже. За несколько месяцев до убийств Сара испробовала несколько способов, чтобы вызволить Мишель из дома, действуя ей открытые намеками. Однажды она оставила невестке брошюру о местных организациях, помогающих жертвам домашнего насилия, в которой упоминался Гейтвейт Хаус, приют для жертв домашнего насилия в Биллингсе. Сара пыталась заговорить об этом с Мишель, но та не хотела ее слушать. Тогда Сара предложила ей на время уехать с детьми к в Варизону, но Мишель отказалась. Все эти предложения были продиктованы тревогой за невестку, но Сара волновалась, что переступает личные границы, без спроса вмешиваясь в жизнь Мишель. Она часто чувствовала себя так в отношениях с женой пасынка, даже в мелочах. На одном из домашних видео Сара сидит с Кристи и Мишель на заднем дворе. Кайл качается на качелях, а Рокки снимает их всех. Кайлу еще нет двух лет, и его лохматые волосы торчат во все стороны. Сара спрашивает, стригли ли его когда-нибудь, и Рокки говорит, что вроде бы нет. «Я могла бы подстричь немного сзади», — говорит Сара взволнованным голосом. «Летний день. На лицах детей видны липкие следы только что съеденных сладостей. Если она захочет, я не хочу встревать». Сара повторяет это два-три раза. Она может постричь Кайла, но не хочет обидеть Мишель, не хочет влезать туда, где в ее помощи не нуждаются, и это показательный момент. Должна ли Сара, как свекровь, принять ответственность за что-то одновременно настолько незначительное и настолько личное? — Они отрастут, — говорит роки это всего лишь волосы. Сейчас 2017 год, погожий и солнечный весенний день, я сижу за столом на заднем крыльце дома Гордона и Сары Мозур в дальнем пригороде Биллингса. Сара принесла чай со льдом, крекеры и сыр. Сегодня день матери. У Сары и Гордона никаких планов. Гордон, как и Пол, никогда ни с кем не говорил об убийствах. Две собаки Читы Мозур трутся поблизости в поисках упавшего сыра. По городским, то есть по моим стандартам, Задний двор очень просторный, и за ярко-зеленой травой на лужайке явно ухаживают с любовью. В дальнем углу разбита прямоугольная клумба с лавандой и сердцецветом. Посередине сада лежит валун, в который врезана бронзовая табличка. Отец роки как и сын, невысокий мужчина, примерно метр семьдесят, очень неразговорчивый. Когда Гордон говорит, мне часто приходится наклоняться, чтобы что-то услышать. На нем бейсболка «Рэнбоу Ранфлай Шоу», серая рубашка «Эдди Бауэр» и текстильный ремень с нарисованной рыбой. Он как будто родился в реке, в рыбацких сапогах и со спиннингом в руке. «Я поверил ему, как дурак», — говорит Гордон. Он рассказывает о том, как забрал ружье Рокки, наследство деда Мишель, и решил, что этим все кончится. Чтобы поверить, что человек, которого ты растил с пеленок, когда-нибудь может оказаться способным на убийство, нужно иметь невероятно живое воображение. Но это произошло, и теперь Гордон гадает, как можно оставить это в прошлом. Как только начинаешь об этом думать, поток мыслей не остановить. В голове вертится «почему? Почему? Почему?» И, конечно, ты никогда не узнаешь «почему». Гордон рассказывает, что как-то раз Мишель в панике позвонила ему. Она говорила, что роки угрожал их убить охотничьим ружьем ее деда. Гордон помчался к ним, чтобы забрать Мишель и детей. роки уже выбежал из дома. Через некоторое время Мишель убедила Гордона, что она знает, как говорить с Рокки, и все они вернулись в дом. «Я вывел роки в другую комнату», — говорит Гордон. «И сказал, ты что делаешь, сын, так нельзя». Рокки ответил, что знает, знает. Конечно, он знал. Гордон разрядил ружье, а затем собрал все оружие, которое смог найти в гараже и по всему дому, и забрал к себе. Кризис был предотвращен. По словам Гордона, это было какое-то безумие. Я наехал на него, я сказал, так не поступают. роки сказал, что никогда их и пальцем не тронет, а я, дурак, поверил. А я, дурак? «Поверил». И Гордон плачет. Молча. Сара обнимает его, напоминает, что он не виноват, и я чувствую, что его разрывает изнутри вина, самобичевание. Просто, начинает он, захлебываясь, «Я думаю, что мог бы что-то изменить или защитить внуков, потому что ведь именно так мужчины и поступают, да? И почему до меня не дошло?» почему я не понял, что происходит? Не догадался. Ни о чем». Гордон говорит, что роки был молчалив и мог быть очень заботливым. «Я и подумать не мог, что он сделает что-то подобное». Гордон говорит срывающимся шепотом. «Я думаю о Поле Монсоне, сколько усилий требуется этим мужчинам, чтобы удержать такую невероятную боль внутри». И как несправедливо, что мы живем в мире, в котором их убеждают, что они должны стыдиться своих слез. «Годы шли, и Мишель выросла и переросла, роки рассказывает Сара. На многочисленных видео с выездов на природу на лице Мишель практически всегда стоическое выражение. Она усмехается, но редко улыбается, закатывает глаза, она отворачивается от камеры, Кладет голову на сгиб руки, свернувшись на камни. Она не работает на камеру, как Рокки. Не играет на публику. Не притворяется счастливой, если несчастлива на самом деле. Не скрывает, что ей не нравится, когда ее снимают на видео или фотографируют. Многочасовые видео, в которых Мишель сидит на валуне и смотрит, как дети рыбачат на берегу или окунают пальцы ног в холодную реку, а на фоне слышны потрескивающие звуки леса, пение птиц, вода, текущая по камням, хруст ветки, оркестр без границ. Это музыка природы. Тоскливый одинокий стук дятла звучит, как воплощенная изоляция. роки выступает в роли оператора. Он снимает панораму из камней и берез, пока объектив не останавливается на его молодой жене. У Мишель длинные, абсолютно прямые каштановые волосы, и она несет Кристи вниз по камням, На кресте розовые спортивные штаны и толстовка камуфляжного цвета, которая ей велика. Вязаная шапка с символикой американского футбольного клуба Сан-Франциско «Форти Найнерс». Девочка выглядит несчастной. Тихой. Слишком задумчивый для ребенка, как будто решает сложную задачку. Может быть, пытается понять, как перебраться через камни. Кайла в кадре нет, он где-то рядом. Он озорник, любит посмеяться. За кадром роки говорит жене «Улыбнись!» Она смотрит в объектив, полуусмешка полуулыбка. Потом видео, где мишель сидит на огромном валуне, а дети со скрещенными ногами по обе стороны от неё. Кристи прижимается к матери, они похожи словно близнецы, обеих природа одарила стройными руками и ногами и широкими улыбками, Камера дергается туда-сюда, от сосны к чертополоху у ее ствола, а затем внезапно мы оказываемся в доме на колесах, где Мишель и Кристи сидят друг напротив друга за покрытым клеенкой столом. На подоконнике за Кристи стоят рулоны туалетной бумаги. Одна рука девочки вытянута вперед на столе. Кристи лежит, облокотившись на эту руку, и кашляет. — Больная девочка, — говорит Рокки. — Какая-то ты несчастливая. Ему никто не отвечает. Питбуль-бандит лежит на спальных мешках в палатке на улице. Кайл в футболке с Микки Маусом сидит на бревне. Вдали виднеются водопады, слышится весеннее пение птиц. Эта тишина режет слух на контрасте с домашними сценами, где на заднем плане постоянно гремит хэви-метал. Неважно, смотрят ли дети телевизор, играют в саду, сидят за столом или на диване, Эта музыка вездесущая и беспросветна, как зумная боль. Следующий кадр за валуном. Рокки окружен камнями, по которым струятся ручейки. Он зовет бандита, собака не двигается. Зовет снова, безуспешно. Тогда Рокки протягивает руки, хватает пса за передние лапы и пытается притянуть к себе, но бандит в страхе сопротивляется, вырывается изо всех сил. Рокки пробует еще раз, а потом решает прекратить. Бандит не осознает своей собственной силы и отходит съежившись. «Правильно, бандит», — говорит Мишель, — «слишком опасно». Видео обрывается. Продавленная верхняя койка в крошечном доме на колесах. это большая мамочка спит в кроватке», — говорит Кристи. Мишель бормочет «большая мамочка». Кристи держит камеру, Рокки ищет чистые носки в шкафчике, Кайл спрашивает, можно ли ему комать. Дети используют слово «камера» как глагол. Изображение покачивается, пока Кристи без возражений передает видеокамеру Кайлу. Мальчик снимает тело отца снизу вверх. Джинсы, бордовая футболка, белая бейсболка с черной каймой. «Большой папа», — говорит Кайл. «Как меня зовут?» — спрашивает большой папа. роки Мозур». какой какой уроки переспрашивает большой папа дети неуверенно отвечают роки эдвард мозур нет гордон эдвард мозур с ракурса кайла его отец кажется высоким как уличный фонарь таким высоким что его голова вполне могла бы затеряться в облаках почему никто не называет меня мишель спрашивает большая мамочка уроки я мамочка почему не мишель Видео от весны 2001 года снимала Мишель. Это редкость. На кресте желто-голубая безрукавка накаяли рыбацкий жилет. рокер расположился чуть подальше. Он стоит по бедрам в воде, леска удочки змеится раскачиваясь туда-сюда. Бандит неподалеку принюхивается к песку. Мишель снимает пейзаж. Скрученная сосна, можжевельник, ель. Семья приехала порыбачить в ручье. Может быть, это Морис Крик или Энтилоп Крик. Никто уже точно не знает. За роки громоздятся горные породы. Мишель спрашивает детей, знают ли они, какой сейчас месяц. «Нет», — отвечает Кайл. «Нет?» Они долго молчат, а потом Кристи говорит «Апрель». «Апрель?» «Нет, май», — возражает Мишель. «А день какой?» Но дети не отвечают. Они сидят на песке. Кайл рыбачит, Кристи смотрит на воду, бандит пробегает мимо, светло-бурый мех, белое пятно на шее. Камера мельком снимает пейзаж, семью, я опускается ниже и ниже, фокусируясь на руке Мишель. Левая рука — обручальное кольцо. Камера замирает, ровно настолько, чтобы было понятно это действие, не случайно. У Мишель длинные тонкие пальцы. Ее кольцо для помолвки — небольшой квадратный бриллиант на ленточке из более мелких бриллиантов. На обручальном — бриллианты того же размера. Камера останавливается, отмечает это и движется дальше. Затем снова возвращается и выключается. В следующем кадре Рокки идет по упавшему бревну, перекинутому через пропасть над огромными валунами и несколькими водопадами. Он ухмыляется на камеру, усмехается, поднимает одно колено и руки, как кратый пацан. Дети смеются, папа чокнулся. Роки переходит пропасть, прыгает на камень, оглядывается, а затем идет обратно для баланса, расставив руки в стороны. Когда он благополучно сходит с бревна на кучу листьев, Кэл говорит, папа всегда выживает. Мишель целится из охотничьего ружья в мишень на дереве, промах. Теперь очередь роки А теперь Кристи в ее зеленом купальнике, теперь Кайл, ружье больше, чем дети. В этот раз с ними поехали Алиса и ее парень Эйвон Арн. Блондинистые волосы Эйвона собраны в длинный неряшливый хвост. роки называет себя семейным фотографом. «Алиса, если хочешь, поработай за меня», говорит Мишель, имея в виду, что Алиса может поснимать те несколько раз, которые должна была снимать Мишель. Эйвен перекладывает топор поближе к дровам. Рокки закрепляет блесну, а затем они с Эйвеном идут к берегу и забрасывают удочки. Река бежит быстро, и белая пена перескакивает через камни. «Зая!» — говорит роки «У тебя нет работы!»